Глава седьмая Хоннор откинулась на спинку кресла и помассировала уставшие глаза. До тех пор, пока она не сможет перебраться на борт Пилигрима, ее поселили в одной из гостевых кают вулкана, довольно вместительных капитанских апартаментах. Места здесь было меньше, чем в каюте, которую она займет на борту своего корабля, и уж намного меньше той, что когда-то у нее была на супердредноуте грозной. Но по стандартам флота здесь было просторно и достаточно комфортно. К сожалению, у Хонор было мало возможностей наслаждаться этим комфортом, да и позаниматься в спортзале для старших офицеров вулкана времени и нашлось. Когда вновь назначенный капитан принимал командование кораблем, канцелярская работа всегда оказывалась для него пропастью глубиной в световой год. И все было гораздо хуже, если корабль поступал в его распоряжение прямо с верфи, «Добавьте к этому море документов, электронных и печатных, связанных с комплектованием эскадры. И все это под домокловым мечом приближающегося начала операции. И у вас едва остается время перевести дух. Соответственно, еще меньше времени остается для спорта и сна». Хонер криво усмехнулась. Если ей приходилось работать с кучами бумаг, то у Рафа Кардонаса были целые горы. Капитан командовал кораблем и нес полную ответственность за все стороны его деятельности и безопасности. Но Старпом управлял этим кораблем. Его обязанностью было так четко организовать работу судовой команды, снабжение, содержание и техническое обслуживание, расписание учебно-тренировочных занятий и все остальные вопросы жизнедеятельности корабля, чтобы капитан почти не обращал внимания на хозяйство, находящееся в ведении его помощника. Это была трудная задача, однако необходимая. Именно поэтому должность старпома на флоте всегда была для любого офицера заключительным испытанием на право командовать собственным кораблем. Всего этого было достаточно, чтобы полностью загрузить офицера работой, а вдобавок Адмиралтейство не назначило хонор штаба для руководства эскадрой. Она допускала, что в этом есть некий смысл, учитывая, что ее эскадра почти наверняка не будет действовать как единое целое, а разделится на дивизионы или одиночные корабли. Однако это означало, что на плечи Рафа ложилось бремя исполняющего обязанности флагманского капитана, добавок ко всем его старпомовским заботам. Но хотя необходимость срочно подготовить эскадру к началу операции дополнительно перегрузила и без того напряженный рабочий день Рафа, он справлялся достойно. Он полностью взял на себя связь с верфью, и вдвоем со своим помощником, главстаршиной Арчером, Они перелопачивали всю корреспонденцию, касающуюся самого Пилигрима и эскадры в целом, прежде чем она доходила до стола Хонор. Она сознавала и ценила их усилия, но все же именно она в конечном счете отвечала за все. Лучшее, что они могли сделать, это упорядочить и систематизировать документацию, чтобы ей осталось только поставить резолюцию на решениях, которые они уже подготовили. Но это не спасало ее от доклада, который она готовила сейчас на своем компьютере. Хонор перестала тереть глаза, сделала глоток какао из чашки, поставленной Магинесом у левого локтя, и снова принялась за работу. Арчер уже выделил самое важное по каждому разделу. Большая часть вопросов относилась скорее к сферам деятельности Кордонаса, чем Хонор. Старпом предложил собственные решения по большинству основных проблем, однако одна или две вызвали у Хонор сомнения, и она заставила себя спокойно изучить каждое. До сих пор все выглядело вполне разумно, даже если бы она сама сделала совершенно по-другому, а некоторые варианты, честно говоря, были даже лучше, чем те, что пришли бы ей в голову. А самое главное, что выполнять все эти решения должен сам Раф. Ей надо только поставить на них свою резолюцию. Кроме того, за ним оставалось право делать все по-своему до тех пор, пока он не передаст ей корабль полностью готовым к действиям. Поэтому она стремилась не оказывать на него давления, если только он не делал серьезных ошибок. А их практически не было. Хонор, наконец, дошла до последнего слова бесконечного доклада и снова вздохнула, на этот раз с облегчением. Весь гигантский документ потребовал от нее принятия всего шести решений, что намного превосходило ожидания любого капитана. Она черкнула свою подпись на сканирующей панели, ввела команду «Сохранить изменения» и перебросила документ в память компьютера Арчера. «Одно дело сделано», — подумала она и нажала следующую клавишу. Появился заголовок нового документа, и она застонала. «Гидропоника!» Она ненавидела инвентарь для гидропоники. Конечно, он был жизненно важен, но список был очень-очень-очень длинным. Она снова отхлебнула какао, бросила завистливый взгляд на немеца, мирно посапывающего на своем лежбище над ее столом, и, стеснув зубы, снова решительно нырнула в работу. Но ее погружение внезапно прервал раздавшийся у двери звонок. Ее глаза, и настоящий, и кибернетический, засветились от удовольствия. Передышка. Пусть временная, зато можно отвлечься от питательных веществ, удобрений, запасов семян, фильтрационных систем. Она нажала кнопку на столе. «Я слушаю». «К вам, посетитель, миледи». — послышался голос Лафале. — Ваш флайт-диспетчер хочет засвидетельствовать свое почтение. — Да ну? Хонор с удивленным видом почесала нос. Должность флайт-диспетчера, руководителя полетами лаков, катеров, шаттлов, а также членов экипажа в скафандрах, снабженных индивидуальными двигателями, была одной из самых важных, но оставалась вакантной, поскольку они с Рафом все никак не могли подобрать нужного человека. Следовательно, если Раф, даже не поговорив предварительно с ней, фактически назначил кого-то, этот офицер должен иметь отличные рекомендации. «Пригласите его в кабинет, Эндрю», — сказала Хонор и поднялась из-за стола, когда дверь открылась. К ее удивлению, Лафалей не вошел внутрь, опередив вновь прибывшего незнакомца. На борту вулкана она была совершенно уверена в собственной безопасности, однако для Эндрю позволить кому-либо находиться в ее присутствии без сопровождения, если только она не отдавала специального распоряжения по этому поводу, было ужасным упущением с точки зрения его профессиональной паранойи. Но, увидев вошедшего в дверь молодого лейтенанта, Хонор расплылась в улыбке. «Лейтенант Тремейн прибыл для прохождения службы, мэм!» — доложил Скотти Тремейн и вытянулся по стойке, смирно продемонстрировав четкую выправку выпускника острова Саганами. Следовавший за ним гигантский помятого вида человек с нашивками главного корабельного старшины отдал честь и встал справа от лейтенанта, отступив на полшага. «Главный корабельный старшина Харкнес прибыл для прохождения службы, мэм!» — прогремел его голос. И улыбка Хунор превратилась в усмешку. «Кошмарный туэт!» Рассмеялась она и быстро обогнула стол, торопясь пожать руку Тремейна. «Кто согласился спустить эту парочку на мой корабль?» «Ну, командор Кортес сказал, что находится в безысходной ситуации, мэм», ответил Тремейн с неописуемым блеском в глазах. «Поскольку он не смог найти квалифицированные кадры, они решили, что придется ему обойтись хотя бы нами». «К чему катится флот?» Хонор, обменявшись рукопожатием, с Тремейном повернулась к Харкнесу. Старшина застыл на мгновение, его лицо, боксер-профессионала, приобрело растерянный вид, но затем он мощной хваткой сжал руку Хонор. «На самом деле, мэм», — сказал Тремейн более серьезно, «я задержался из-за переназначения с принца Адриана. Мы были на Грифоне, и капитан Макке, он ждал приказа отправиться с кораблем или без корабля в распоряжении шестого флота. Когда комитет по кадрам приказал ему предоставить в распоряжение вашей эскадры 15 человек, включая одного офицера, он решил, что как раз сможет обойтись без моих услуг. Собственно, он выразился примерно так. «Мне надо исчезнуть с его глаз и попасть в руки того, кто сумеет обуздать мою пылкость». Лейтенант наморщил лоб. «У меня нет ни малейшего представления, что он имел в виду». С невинным видом добавил он. «Не сомневаюсь», — согласилась Хонор, широко улыбнувшись. Энсин Прескот Тремен, едва окончив академию, совершил под командованием Хонор свой первый полет и был с ней на Василиске, когда там все летело в Тартарары, и потом еще на Ельцине. При этом в воспоминании улыбка исчезла. Он оказался рядом с ней, когда она узнала, что масадские палачи сделали с командой крейсера Мадригал. Они никогда не обсуждали случившееся и никогда не будут обсуждать, но она знала, что Скотти тогда... Фактически спас ее карьеру. Немногим молодым офицерам хватило бы мужества удержать командира эскадры от безумного поступка. «Ну что ж», — сказала она, внутренне собравшись, и перевела взгляд на Харкнесса. «Я вижу, вам удалось сохранить добавочную нашивку, глав старшина. Харкнесс покраснел при этом намеки на его пеструю карьеру. Он был слишком хорошим специалистом, и флот не желал отказываться от его услуг. Но Горацио Харкнесу присваивали звание главного корабельного старшины уже более 20 раз. И столько же раз он это звание терял, заработав в конечном счете легендарную репутацию. Красочное описание его драк с таможенными офицерами, а также морпехами, с которыми он встречался в барах в свободное время, ходили по всему флоту. Но с тех пор, как его путь пересекся с Тремейном, он, казалось, начал исправляться. Хонор толком не понимала, как это получается, но где бы ни оказывался Тремейн, рядом тут же обнаруживался Харкнес. Он был старше лейтенанта на добрых 30 лет, однако они составляли такую естественную пару, что даже комитет по кадрам не мог их разделить. Хонор, размышляя о причине, предположила, что кадровики, вероятно, сообразили, как великолепно дополняют друг друга эти двое. «О да, мэм, в смысле миледи». — сказал Харкнесс. — Мне хотелось бы, чтобы вы сохранили ее и дальше, — сказала она с легким нажимом. — Я не предвижу никаких проблем с таможней. Румянец Харкнесса стал еще гуще. — Но у нас на борту будет расквартирован целый батальон морской пехоты, и я буду вам признательна, если вы не попытаетесь сократить их численность, если нам вдруг понадобятся свободные помещения. — О, нет, старшина больше так делать не будет, мэм, — заверил ее Трэмэн. Его жена этого не потерпит. Его жена? Хонор заморгала, снова взглянув на Харкнеса, и брови ее удивленно поднялись, когда старшина ярко зарделся. Ну да, беледи, пробормотал Харкнес, вот уже восемь месяцев. Неужели? Мои поздравления, и кто она? Старший сержант Бэбкок», — сказал в видя явное замешательство Харкнеса. Хонор прыснул со смеху. Она просто не в силах была удержаться. Неловко, конечно, хихикание никак не соответствовало ее статусу, но она ничего не могла с собой поделать. Харк нас женился на Бэб, как <смех> Невероятно. Но на лице великана она увидела подтверждение и решительно удавила прорвавшийся вдруг в тишине смешок. Ей пришлось на секунду задержать дыхание, убедиться, что она справилась с собой, и когда она заговорила снова, голос ее был абсолютно спокоен. Замечательная новость, старшина. «Благодарю вас, миледи». Харкнесс украдкой бросил взгляд на Тремейна и почти застенчиво усмехнулся. «Действительно, новость хорошая. Никогда не думал, что встречу кого-нибудь из морской пехоты, кто может мне понравиться. Ну вот ведь!» Он пожал плечами, и Хонор почувствовал себя легко и непринужденно, увидев блеск в его голубых глазах. «Рада за вас, старшина?» «Очень рада», — мягко сказала Хонор, похлопав его по плечу. Она не кривила душой. Именно от Айрис как она менее всего ожидала замужества. Но теперь, поразмыслив, Хонор пришла к выводу о закономерности подобного брака. У как карьера была настолько же образцовая, насколько у Харкнесса колоритная. Айрис принадлежала к числу лучших профессиональных военных и бойцов Коуб де Витес, известных Хонор. Хонор никогда не думала о Бэб, как и Харкнесе, как о супружеской паре, но сержант была именно той женщиной, которая могла удержать в рамках этого буяна. И именно той женщиной пришло вдруг Хонор в голову, у которой хватило мудрости понять Харкнесса, рассмотрев за его внешностью и поведением, какой он добрый и хороший человек. «Благодарю вас, миледи», — повторил старшина, и Хонор радостно кивнула обоим. «Ну что же, я понимаю, почему Старпом взял тебя во флайт-диспетчер из Скотти. Ты уже осмотрел наш отсек для легких кораблей?» «Нет, мэм, пока нет». Тогда займись этим сейчас, не возражаешь? И возьми с собой Харкнеса. Я думаю, вам понравится. Тебе предстоит работать с майором Хибсон, я уверен, вы оба ее помните, по вопросам набора абордажной команды. И командором Жаклин Армон она возглавляет нашу эскадрилью лаков. «Они еще не прибыли, а вот старший лейтенант Хэллоуэлл находится где-то поблизости. Вызови его и захвати с собой. Нам осталось еще несколько дней до того, как верфь нас выпустит. Так что, если после осмотра тебе захочется внести какие-то поправки, да уж сообщи о них мне или Старпому. «Есть, мэм». Тремоин отдал честь, снова превращаясь в исполнительно вежливого офицера, каким он всегда был на службе. Харкнес последовал его примеру. «Можете идти, джентльмены», — сказала Хонор и улыбнулась. Они ушли. Как хорошо, что ей удалось встретиться с ними здесь, где она могла пренебречь официальностью являвшейся правилом поведения на борту корабля и не бояться упреков в том, что она оказывает кому-то предпочтение. Она была очень довольна их появлением в ее команде, Список экипажа эскадры начал заполняться, и пока что офицерский и старшинский состав выглядел надежным, как обещал ей Кортес, а рядовой персонал казался зеленым или проблемным, чего адмирал и опасался. И было приятно по ходу дела обнаруживать несколько неожиданных лучиков света. Хонор покачала головой и снова рассмеялась. «Айрис как, боже мой, вот ж, наверное, интересный получился процесс ухаживания». Она задумалась на минуту, затем вздохнула и, расправив плечи, обошла стол, возвращаясь к гидропонике. Когда Хонор в сопровождении Кордона Сейлафале вошла в комнату для совещаний вулкана, все офицеры встали. Джейми Кендлес, второй телохранитель, остался в коридоре и занял позицию за дверью, как только она закрылась. Хонор прошла к компьютерному терминалу во главе длинного стола. Остальные офицеры дождались, пока она сядет, тоже расселись вокруг стола, и она взглядом обвела всех собравшихся. Личный состав эскадры продолжал пребывать, но основные старшие офицеры были уже на месте. Напротив Хонор, на другом конце стола, сидела капитан первого ранга Элис Струмен. Золотоволосая зеленоглазая блондинка, пладная и крепко сложенная. Шесть лет назад она была заместителем Хонор на Ельцине. Рядом с Элис заняла свое место командор Анджела Тургут, старпом Парнаса. Хонор подавил улыбку, потому что Тургут была такой же золотоволосой, как Элис. Блондины не были такой уж редкостью в звездном королевстве, но встречались не слишком часто. Однако, казалось, установилась традиция, где бы Хонор не встречала Труман, ее заместитель, мужчина или женщина, всегда имел светлые волосы. Капитан второго ранга Ален Макгуайер, командир Гудрит и второй заместитель Хонор по эскадре сидел слева от Элис. Макгвайр был невысок ростом, на целых 25 сантиметров ниже Хонор, и тоже блондин. Он был едва ли не единственным из ее капитанов, кого она не знала прежде, но она уже успела оценить его живое чувство юмора, которое могло очень пригодиться командиру приманки. Он был решителен и умен, и с самого прибытия плотно работал с командором Шубертом. Вместе им удалось на три дня приблизить запланированную дату завершения ремонта Гудрид, и этого было достаточно, чтобы расположить к нему Хонор, даже если бы она не видела других его ценных качеств. Командер Кортни Стилман с торпом Магуайра, как и Хонор, была немного выше своего капитана. Ростом она на 10, а может быть 12 сантиметров, уступала Хонор, но даже при этом как башня возвышалась над своим капитаном. Они странно смотрелись в паре, и не только из-за разницы в росте. Глаза у Темнокожей Стилман были даже темнее, чем у Хонор, а черные волосы она стригла коротко, точь-в-точь, точь, как Хонор четыре года назад. Похоже, у нее абсолютно отсутствовало чувство юмора, но при этом они с Магвайром хорошо ладили друг с другом. Дальше сидел капитан второго ранга Сэмюэл Хьюстон Вебстер, командир шахерезады. Он тоже служил с Хонор на Василиске, и чуть не умер там от ран. В следующий раз они встретились на станции Ханкак в начале нынешней войны, когда Хунор командовала флагманским кораблем адмирала Сорнова. Вебстер работал тогда в штабе Сорнова, и ей было приятно увидеть, что с тех пор он получил заслуженное повышение по службе. Его характерный подбородок Вебстеров выдавал в нем наследника одной из наиболее влиятельных флотских династий КФМ. К счастью, он также обладал и другими замечательными качествами, доставшимися ему вместе с подбородком. Командер Агустус Дэвид старпом Вебстера замыкал ряд. С Девиттом Хонор тоже не была знакома прежде, но выглядел он знающим и уверенным в себе человеком. У кореглазого Девитта были каштановые волосы, а кожа почти такая же темная, как у Стилман. Загорелый обветренный вид всегда выдавал уроженцев Грифона, пятой планеты Мантикоры б Население Грифона было самым многочисленным из всех обитаемых планет Мантикорской системы. Потому что, как заявляли обитатели Сфинкса и Мантикоры, только безумцы могут жить в мире с таким климатом, как на Грифоне. Но поставляло оно непропорционально много хороших офицеров и командиров флота, большинство из которых, казалось, чувствовали моральный долг присматривать за неженками, родившимися на соседних планетах. «Хорошая подобралась команда», — подумала Хонор. Несомненно, рано делать выводы, однако она доверяла своей интуиции. Все понимали, что отправляются далеко не на пикник, но при этом никто, казалось, не относился к миссии как к ссылке. Это уже было хорошо. Честно говоря, даже очень хорошо. И Хонор улыбнулась собравшимся. «Я только что получила сообщение от комитета по кадрам», — сказала она. «Еще 500 человек прибудут на вулкан в 05.30». «У нас нет полных досье на них, но, кажется, мы сможем, по крайней мере, укомплектовать ваше инженерно-техническое подразделение, Ален. Она сделала паузу, и МакГуайр кивнул. Это хорошая новость, миледи. Командор Шуберт готов к проверке второго реактора, и к тому времени, когда он начнет испытание, мне хотелось бы иметь в своем распоряжении всю команду машинного отделения. Похоже, так и будет, ответила Хонор и посмотрела на Труман. Я также получила полетное задание, сказала она более сдержанно. Задача будет трудной, как мы и предполагали. Она набрала команду на клавиатуре своего терминала и над столом ожила и замерцала звездная схема. Неровная сфера пространства Селесской конфедерации была подсвечена желтым светом. Ее ближайшая граница лежала на расстоянии в 135 световых лет к галактическому северо-западу от Мантикоры. Чуть больше по размерам сфера Андерманской империи сверкала зеленым светом немного дальше в сторону и вниз от Мантикоры на юго-западе от Селезии, а тонкая тёмно-красная линия, обозначавшая ответвление Мантикорской сети, связывала империю со звёздным королевством. Алая граница огромной раздутой сферы Народной республики была едва видна на расстоянии 120 световых лет к северо-востоку от Мантикоры. И 127 световых лет от самой ближней к ней границы Селезии Золотой значок терминала сети в системе Василиска сиял как раз посередине, между Хевеном и Конфедерацией. Одного взгляда на схему было достаточно, чтобы совершенно ясно представить все преимущества и опасности астрографического положения Звездного Королевства, подумала Хонор, внимательно изучая Голосферу. «Во-первых, — кашляла начала она, — наше подразделение наконец получило имя». С 03.30 сегодняшнего дня мы значимся в списке как Оперативная группа 10.37». Она криво усмехнулась. «Оперативная группа? Может быть, звучит для нас немного громко? Но я подумала, что вам приятно будет узнать, что теперь нас как-то зовут». Несколько офицеров рассмеялись, и она, вернувшись к звездной схеме, продолжила более серьезным тоном. «Как вы уже знаете, место нашего назначения здесь, в секторе Бреслау». Хонор отметила темно-желтым цветом участок рядом с западной границей конфедерации. Кратчайший путь для нас лежит через терминал на Василиске, затем на запад через конфедерацию. Но Адмиралтейство решило отправить нас через Грегор, сюда, вниз, через пространство Андерманской империи. На конце темно-красной границы загорелась зеленая точка, и ломанная зеленая линия протянулась от Грегора к сектору прислау В сумме затраченное на перелет время увеличивается на 25%, что, конечно, не радует, но зато этот маршрут дает нам некоторые преимущества. Она откинулась на спинку кресла, разглядывая лица офицеров, пока те рассматривали схему. С точки зрения подготовленности эскадры, увеличение пути на 30 или 40 световых лет не повредит, поскольку даст нам возможность провести испытания кораблей в реальных условиях. Но это не главная причина, по которой Адмиралтейство хочет, чтобы мы отправились по этому маршруту. Движение по треугольной трассе. Она нажала другую клавишу, и зеленая линия протянулась от Мантикоры вниз на Грегор, затем вверх к центру Конфедерации и снова через систему Василийска по туннелю назад к Мантикоре. Почти прекратилось. С началом войны коммерческие рейсы через Василиск один за другим отменялись. Объемы торговли до сих пор довольно велики, но больший процент торговых путей отклоняется от обычных маршрутов, включающих наш треугольник, дабы избежать зоны военных действий. Сторожевой пикет станции Василиск достаточно силен, чтобы отразить атаку эскадрых и венитских налетчиков. Да и флот Метрополии находится на расстоянии всего одного туннельного перехода, но торговые суда не хотят рисковать грузом. Учитывая все это, большинство наших торговцев идут через Грегор, затем делают петлю и прибывают в Силезию с юга. На протяжении нескольких лет такая схема была для нас обычной, поскольку это позволяло нам первым делом заходить в эндерманские порты. Теперь произошли большие изменения. Грузоперевозчики возвращаются на Грегор, а они идут на Василиск, чтобы завершить треугольник. А поскольку через Грегор проходит большинство торговцев, и Адмиралтейство хочет, чтобы мы были похожи на обычные торговые суда до тех пор, пока серьезно не возьмется за пиратов, мы проследуем тем же самым маршрутом. Капитан Труман подняла руку вверх, и Хонор кивнул ей. «Да, Элис?» «А как насчет андерманцев, Миледи?» спросила Труман. «Они в курсе, что мы прибудем?» «Они знают, что прибудут четыре торговых корабля». «У их флота всегда было немного напряженное отношение к Грегору, Миледи», заметил Макгайвер. «А нам придется довольно долго идти через андерманское пространство». «Понимаю ваше замечание, Аллан, сказала Хонор. Но это не составит большой проблемы. Империя признала наш ранее заключенный договор с республикой Грегор, когда сорок лет назад получила Грегор-Б. Они этому, конечно, не радуются, но в сущности Грегор-А принадлежит нам. И они всегда признавали наше законное беспокойство по поводу безопасности тамошнего терминала сети. Они также в курсе наших неприятностей в Селезий. Я не скажу, что они так уж обливаются слезами по этому поводу, поскольку по мере уменьшения нашего присутствия там их влияние увеличивается. Но они всегда благосклонно относились к проходу наших конвойных сил через их пространство. А поскольку мы не будем по дороге производить выгрузку ни в одной из планетарных систем Империи, вряд ли мы будем подвергнуты таможенным проверкам. Они даже не поймут, что мы вооружены. До тех пор, пока мы не начнем стрелять по пиратам, миледи, уточнил Труман. А тогда они узнают и поймут, откуда мы шли и как добрались до Бреслау. Я боюсь, как бы не было последствий. Если даже и будут, то это проблемы Министерства иностранных дел. Полагаю, что андерманцы посмотрят на это сквозь пальцы. В конце концов, они ничего не смогут сделать, не рискуя спровоцировать какой-нибудь инцидент с нами. А этого они не хотят. Все согласно закивали головами. Присутствующие хорошо знали, что империя вот уже 70 лет алчными глазами смотрит на селевскую конфедерацию. И вообще-то ругать за эту империю было трудно. Хроническая беспомощность селевского правительства и порождаемый ею хаос создавали невыносимые условия для организации производства и профессиональной занятости населения. Все это создавало немало сложностей для граждан Силезии, которые с печальной закономерностью оказывались то в одной, то в другой вооруженной группировке, и андерманцам приходилось разбираться с многочисленными инцидентами вдоль всей северной границы. Некоторые подобные инциденты оказывались довольно опасными, а пару раз даже привели их к карательным экспедициям, предпринятым андерманским императорским флотом. Но в Силезию АИФ всегда входил осторожно с оглядкой на КФМ, ибо на Силезию алчно поглядывал не один мантикорский премьер-министр, не менее чем его или ее имперские коллеги. В экономическом отношении Селезия, как рынок для Звездного Королевства уступала лишь самой империи, и царящий там хаос порой аукался неприятными последствиями для фондовой биржи Лентинга. Это было важным доводом для правительства Ее Величества. Вторым доводом, правда, в меньшей степени, чем было готово допустить Хонор, была потеря в силезии человеческих жизней. В конце концов, что-то надо было делать, поскольку никаких серьезных изменений в способности Центрального правительства Конфедерации управлять страной не ожидалось. Хонор предполагала, что герцог Кроммарти хотел бы позаботиться об этой проблеме еще несколько лет назад. Но, к сожалению, никак не мог пойти на агрессивную империалистическую авантюру, которую по той или иной причине осуждали все оппозиционные партии в королевстве. И вместо того, чтобы очистить змеиное гнездо раз и навсегда, КФМ более столетия охранял селесские торговые трассы и позволял гражданам конфедерации уничтожать друг друга к полному удовлетворению Их кровожадной натуры. Кстати сказать, присутствие КФМ было единственным фактором, удерживающим пять последних андерманских императоров от захвата обширных участков северской территории. Поначалу их останавливало лишь то, что КФМ в три раза больше по размерам, чем императорский флот. Но с тех пор, как хивиниты превратились в оголтелых агрессоров, империя обнаружила еще одну причину проявлять выдержку. Императора, должно быть, и соблазняла попытка напасть и немного откусить, пока внимание Мантикоры отвлечено. Но он не знал наверняка, что произойдет, если он все-таки решится на эту авантюру. Звездное королевство, конечно, могло спустить дело на тормозах, но мог ведь возникнуть и вооруженный конфликт между АИФ и КФМ, а император этого не хотел. В течение 60 лет Звездное королевство служило заслоном между его собственной империей и хивенитскими конкистадорами, и теперь, с началом масштабной войны, император не собирался расшатывать этот барьер. Так, по крайней мере, расписывали положение аналитические доклады Министерства иностранных дел, и об этом сейчас вспомнила Хонор. Разведуправление флота разделяло эту точку зрения, и Хонор была склонна согласиться с ними. Однако Элис с Магвайром правы, и с учетом независимого характера операции эскадры, возможно, именно Хонор придется урегулировать возможные дипломатические инциденты. Эта мысль, конечно, не добавляла спокойствия, зато заставляла учитывать особенность территории, по которым лежал их путь. «В любом случае», — продолжила Хонор, «настоящая работа начнется тогда, когда мы дойдем до Бреслау. Адмиралтейство согласно предоставить нам свободу в выборе схемы нашей операции. Я еще не решила, как мы будем действовать — поодиночке или парами. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и мы проведем моделирующие учения, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Надеюсь, у нас хватит времени для маневров, пока мы завершаем испытания корабля. Но я никому не советую расслабляться. Насколько я понимаю, самый сильный довод в пользу разделения — Это больший объем пространства, который мы сможем охватить, действуя в одиночку. А поскольку мы будем иметь дело только с обычными заурядными подонками, индивидуальной огневой мощи каждого корабля должно хватить, чтобы противостоять любой силе, с которой нам доведется столкнуться. Все снова согласно закивали головами. Кроме Вебстера, все капитаны из эскадры Хонор имели личный командирский опыт операции в Селезии. Охрана селезского пространства была основным военным занятием КФМ в течение ста стандартных лет, и Адмиралтейство завело привычку испытывать там в деле самых перспективных офицеров. Раф Кордонас приобрел в конфедерации двухлетний боевой опыт в качестве тактического офицера «Хонор» на борту тяжелого крейсера «Бесстрашный». Вебстер, Давид и Стилман служили в секторе на разных должностях. Остальные старшие офицеры Хонор, несмотря на их относительно невысокие звания, прослужили там лет по двадцать, это, несомненно, было не последним аргументом, когда их отбирали для выполнения нынешнего задания. «Отлично», — сказала она, оживляясь, — «никто из нас прежде еще не командовал рейдером, равно как и ни один флотский офицер не командовал доселе кораблем с таким смешанным вооружением, каким снабдили нас». Нам придется овладевать им по ходу дела, а наши операции послужат основой, на которой Адмиралтейство выработает тактику поведения для остальных троянцев. Исходя из этого, мне хотелось бы начать мозговой штурм прямо сейчас. Давайте приступим к рассмотрению вопроса, как наилучшим образом использовать лаки. Почти все ее подчиненные вынули планшеты и подключили их к терминалам на рабочих местах. А она еще глубже откинулась на спинку своего кресла. «Мне кажется, самое главное – это вывести их в пространство достаточно быстро. Однако не слишком рано», – продолжила она, – «нам надо выяснить, с какой скоростью мы сможем произвести экстренный запуск. И я постараюсь найти время, чтобы отработать маневр против одного из наших собственных боевых кораблей. Это поможет нам смоделировать ситуацию и понять, насколько легко засечь легкие корабли, и сможем ли мы спрятать их за нашими импеллерными клиньями» после чего нам нужно внимательно изучить, как они взаимодействуют с нашей главной системой контроля огня и учитывая слабость наших защитных стен и брони с системами активной обороны. Элис, я хотела бы, чтобы вы запланировали ряд занятий на тренажерах. Пальцы сидящих за столами офицеров стучали по клавишам. Капитан Леди Хонор Харрингтон методично излагала свои соображения, а ее мозг напряженно искал ответы на поставленные вопросы.